Глава одиннадцатая. Платон. Павел спит с веренной подружкой. Макс, которого я попросил заняться расследованием, бросил мне на стол папку. А еще, спреподший из универа, успевает мотаться к ней домой во время обеда. На студенток пялится, но вроде не трогает. Это все уже после расставания было, в суде не поможет, я сморщился. По переписке и звонкам видно, что ходоком он был всегда... Верка или слепая у него была, или наивная. Ставлю на второе. Она девочка хоть и тихая, но гордая. Думаю, она и сейчас не в курсе его похождений. Открываю папку. Перелистываю фотографии, распечатки звонков, переписки. А это что за номер? Указываю на вереницу цифр без фамилии. Симка оформлена на какого-то бомжа. За Павлом только неделю ходит. С этим абонентом он не встречался. «Только дата и время указаны в сообщениях. Странная переписка. Посмотри более раннюю версию». «Хорошо». Макс встает из кресла для посетителей, прогуливается по моему кабинету в больнице. На белые стены смотрит, скривившись. «Знаешь, такие сообщения обычно шлют те, кто боится слежки. Может, он взятки берет, дипломы продает? Или у него любовница какого-нибудь статусного мужика? Сейчас симка отключена». Попробуем проследить, когда абонент будет в сети. Хорошо. Закрываю и передаю ему папку. Напрягает меня этот Павел. Жадная, беспринципная скотина, начальник службы безопасности хмыкает. Но бабам на уши присесть умеет. Видел бы ты тех баб, которых он в койку укладывает. Смотрит на него, как на божество. Если он себя так и с женой себя вел, то понятно, почему она с ним так долго была и ничего не подозревала. Поджимаю губы. Я в первую встречу с этим прощелыгой тоже чуть не обманулся. Говорил он доброжелательно, располагающе, нажимал на то, что жена сама не хочет расти чужого ребенка. Огорчался очень. Они бы оставили, но точно не смогут обеспечить моему сыну тот уровень жизни, что смогу я. Так будет лучше для Ромки. А потом он озвучил сумму отступных, и вся его легенда развалилась. Ну да, лучше он для Ромки хочет. Заработать он денег мечтает и заодно избавиться от ребенка. Про веру грешным делом подумал то же самое. Муж и жена одна сатана. Но она оказалась другой, любящей матерью, загнанной в угол всеми. Не сломалась, но условия Павла не согласилась, взяла и сбежала с сыном. Уверен, она бы для сына все сделала, если бы я не появился. Но я хочу заботиться о них. И все больше заинтересован в ней. Уютная. Нежная, натуральная. У Веры все эмоции на лице написаны. Говорит, что думает. После постоянных игр, проверок и скандалов со Светой отдыхаю душевно. Вот только Вера пока на меня с осторожностью смотрит. Хорошо, хоть на «вы» больше не называет. На обеде выбираюсь на рабочую встречу в ресторан. Вижу за столиком Свету, которая тут явно не случайно. Бывшая жена при полном параде. На ней коротенькая белая юбка, топ с открытой полоской живота. Длинные черные волосы рассыпаны по плечам. Она изображает удивление и лезет обниматься. Ждет меня до окончания встречи за соседним столиком. Не понимаю сейчас, как мы могли так много продержаться вместе. У нас же совершенно ничего общего. Мы ругались по любому поводу. Свете казалось странным, что я работаю в клинике, ведь как хозяину мне можно было бы этого и не делать. Она полагала, что раз деньги капают на счет, то тратить их лучше на путешествия, предметы роскоши, красивую жизнь. За бизнесом нужно лишь иногда присматривать и наказывать нерадивых сотрудников, если ошибаются. Сама она хотела работать в клинике, потому что переживала, что меня может подцепить одна из молоденьких медсестер. Все у Светы сводилось к деньгам и сексу. Не могла она понять, что клиника – это мое детище, что я обожаю свою работу и хожу туда не только ради денег. Мы занимаемся не только вопросами бесплодия, но и женским здоровьем в целом. Конкретно я занимаюсь генетикой, наследственными и врожденными патологиями. Рассчитываю риски. Посиди со мной. Света преградила мне дорогу, когда я собирался уходить. Скользнула ладонью по груди и улыбнулась. Кофе. Я кивнул официанту, проводил спины представителей фармкомпании, которую Свету глазами за время встречи едва не сожрали. Случайно здесь оказалось? — Да, — она широко улыбнулась, протянула руку и погладила меня пальчиками по кисти. — Как дела? Выглядишь уставшим. — Потому что устал. — Не надоело еще играть в папочку? — прищурилась она. — Нет. — Платон, ну давай начнем сначала. Согласна, молчать об ошибке с биоматериалом было глупо. Но я хотела как лучше. Она театрально вздыхает, выпячивая грудь вперед. «Но ты же не собираешься реально жить с этой лохушкой?» «Собираюсь». «Это тупо. Из нее получилась неплохая суррогатная мать, но не жена же. Да ты с ней в люди выйти не сможешь». «Бесит, вот честно. Красота – это далеко не все, что важно в женщине. И никакая Вера не суррогатная, она полноценная мама. Я ничего не имею против суррогатных матерей. Женщины идут на этот шаг по разным причинам. У нас в клинике я видел их достаточно». От Веры они отличаются очень сильно. У них нет связи с ребенком, нет общей ДНК. Они изначально принимают то, что является сосудом для чужого ребенка. И даже у них иногда возникают чувства. Не все хотят расставаться с новорожденным. Вера – полноценная мама, которая растит, Ромку, два года. К ней определение суррогатное неприменимо в принципе. Света пересела со мной на соседний стул, взглянула в глаза. «Мы так давно вместе!» Я знаю тебя лучше, чем кто-либо другой. Платон, давай помиримся. Света положила голову мне на плечо, ладонью скользнула под пиджак. Я соскучилась по нам. Уверена, ты тоже. Ну к чему это упрямство? Ты меня наказал достаточно, и я все осознала. Света, мне пора. Ты еще сам мне позвонишь, вот увидишь. И это я буду решать, принять тебя или нет. Она вспыхнула, подскочила на ноги. Начинается обычная игра в актрису драматического театра. Когда-то я велся и на скандалы, и на молчанку. Действительно шел мириться первым. Покупал цветы, дорогие украшения. Но постепенно к ее истерикам у меня выработался иммунитет. А Света и не заметила. «Не позвоню!» Бросаю на стол деньги, поднимаюсь. «Ты с ней спишь с этой? Фу!» Света кривится. «Не твое дело, Света!» Вместо того, чтобы следить за моей жизнью и с кем я сплю, займись лучше поисками новой работы. Света поджала губы и опрометью выскочила из ресторана. Явно мой совет не пришелся ей по вкусу.